Глава 52. Лейра. Дэсман что-то крикнул нам. Ера схватил меня за руку и потащил дальше по площади. Я окликнула Вику, но Паладин напомнил, что она сможет о себе позаботиться, и приволок меня вверх по ступеням, туда, где Кадис схватил меня за плечи и толкнул себе за спину, пока Ера отбивался от верховного кипаханса, который погнался за нами. и уже успел одолеть половину лестницы. Стражники Ашараши смотрели на меня, и один из них выкрикнул что-то, но я разобрала лишь слова: "Ничейная дочь и тёмная магия". Десмонд ответил: "Никаких вопросов, не сейчас". И его люди выстроились вокруг него. Я потеряла Вико из виду и не знала, что сделать, чтобы ей помочь. Она же тоже была на нашей стороне. Она защищала меня, как делала это всю свою жизнь. Почему она не здесь? Она могла бы легко сбежать от кыппаханцев в этой суматохе. Кадис поднёс к губам рог. Он был непримечательным и маленьким, не больше детской ладони. Наверное, он спрятал его в одежде. Вот только когда он подул в него, над замком разнёсся глубокий звук, и все гвардейцы на стенах услышали предупреждение. По спине пробежал ледяной холод. И я посмотрела на тело моего отца. Слуги клеи его через порог внутрь дворца, споря о случившемся. Одни не хотели верить, что князь оказался настолько трусливым, что вонзил себе в грудь Мюродем, увидев повелителя демов. Другие видели это своими глазами. я не чувствовала ничего, кроме беспокойной лживой пустоты. Мой отец не был трусливым. Но он ужасно поступил с Алариком и не ждал от повелителя демонов ни милости, ни сострадания. Эти чувства были чужды ему самому. Решение покончить с собой было для него совершенно логичным, лучше, чем попасть в руки своего злейшего врага. Разве я не должна была испытывать облегчение из-за того, что Аларик не забрал с собой моего отца и таким образом не завершил круговорот проклятия?» Я искала это чувство и не находила его, пока ещё не находила. Рок Кадиза смолк. Калея вскочила на чёрную как смоль лошадь и показала своим мечом бастардом на Десмонда. Кто унаследует титул князя Гор? Приведите его сюда. Приведите его ко мне. Дэсモンド сделал шаг вперёд и пристально посмотрел на неё. Коллея нетерпеливо направляла лошадь взад вперед перед крыльцом, словно она больше не могла сдерживать свой бьющий через край темперамент, как и жажда крови своих бойцов. Наш князь умер, не оставив наследника. Коллея рассмеялась. Тем лучше, тогда я заберу первую тысячу людей прямо сейчас. Следующих мои люди заберут, когда полная луна появится на небе. Поблагодарите меня, министр, и проследите, чтобы их хорошо кормили, потому что у меня большие планы насчет». Тогда я становлюсь держателем престола Неми. Перебил Дэсмонт Колею. Кадис встал рядом с ним. Я заметила на его губах тень улыбки. И в качестве такового, я отказываюсь передавать вам своих людей. Отправляйтесь домой, огненная княгиня. Я сообщу вам, будем ли мы обсуждать наш альянс и когда. Я открыла рот от удивления. Десмон давно был моим лучшим другом. Он всегда продумывал всё на шаг вперёд, поэтому мне не следовало бы удивляться тому, как независимо он указал Калея её место. Но я удивилась. Он выглядел так необычно в образе человека, который принимает решение. Необычно, но эта роль подходила ему как шитый по мерке костюм. Немисские всадники выехали на площадь. Направляемые взглядом Кадиза, они разделились, заняв стратегически важные пункты перед замком и у всех выходов с площади. Подтянулась пехота, рабочие и горожане с вилами, молотами и топорами. Они подходили словно случайно, словно любопытство отвлекло их по дороге на работу. Но это было не любопытство. Они пришли, потому что их позвал Кадиз. Кадис тихо окликнула его я, потому что Десмонда отвлекать было нельзя. Он вёл Скалии безмолвную игру взглядов и бесстрашие. И на кону была резня в стенах замка Эсретная. Если он проиграет, прольётся кровь, кровь невинных людей. Кадис повернулся ко мне. Сможет ли она снова призвать повелителя? Шёпотом спросил он меня. я покачала головой. На сегодня эта карта сыграна. После прошлого проклятия Аларик до рассвета находился в странном состоянии транса. Но они припрятали в рукаве ещё одну Кадис над замком в скалах Валариана, кишад дыма. Фемаршал призовёт их. я посмотрела на Сану. Она стояла совершенно неподвижно, снисходительно глядя на диких воителей Кепаха. Она ждала, и её солдаты не двигались с места. Пока что. Не забывайте об этом, встревоженно прошептала я. Колея испустила боевой клич, заглушив слова Десмонда. Кадис кивнул, и меткая арбалетная стрела вонзилась в землю прямо перед левым копытом лошади Колеи. Вороной поднялся на дыбы. Отправляйтесь домой, снова потребовал Десмонд. Но Колея выпустила поводья и подняла жезл, который до этого был спрятан в сапоге и теперь словно сам собой вспыхнул как факел. И она показала пылающим концом на Дэсменда. Если новый хранитель горного престола хочет войны со мной, он её получит. На заходе солнца он перестанет быть хранителем престола. Не будет больше ни верховного министра, ни замка. Немея будет принадлежать нам. Она бросила факел на ступени И в следующий момент на дни взметнулись метровые языки пламени. Изгоните её, крикнул Кадис, и мы увидели, как немисские гвардейцы, размахивая мерадемами, бросились в атаку. А затем пламя взметнулось так высоко, что заслонило всю от нас. Крики дерущихся, звон оружия и стук копыт пробивались сквозь треск огня. Я заглушила страх за всех моих друзей прежде всего за Вику, которая оказалась среди врагов и потянулась к магии. Она пришла ко мне словно буря, изумрудно-зелёная и бирюзовая. И я направила её против огня колеи, быстро потушив его. Где же Вика? Я увидела её на лошади рядом с каким-то кипаханцем, совсем недалеко. Не теряя самообладание, я подбежала к краю крыльца и спрыгнула на парапет стены. Много лет назад Вика стояла здесь наверху. Она поднимала свой деревянный мераден, и на её безупречном лице была написана гордость за Немию. Здесь она поклялась стать настоящей героиней. Теперь я сама поднимала оружие, магический кинжал. Плетение силы и магии тут же развернулось вокруг меня, словно опутывая клинок длинными нитями. "Вика!" крикнула я. "Сюда!" Её атаковал один из немиссийских гвардейцев. И на мгновение я представила, как убиваю его, потому что он нападал на мою подругу. Но это были наши люди. Вика отбила его удар и ловко уклонилась на своей легконогой лошади. У неё была возможность контратаковать, но она не воспользовалась ей. "Вика!" крикнула я ещё раз, когда она на мгновение оказалась в безопасности. Наши взгляды встретились. Она улыбнулась едва заметно, одними глазами. Затем она развернула лошадь и скрылась в толпе. И тогда я поняла, что она приняла решение. Против будущего, которым она станет векареей Лесит, против Неми и против меня. Я еще раз заметила ее лошадь, когда она рядом с каким-то кипоханским воином уезжала с площади, и понадеялась, что ей удастся добраться до безопасного места. Другие кипаханцы бросились бежать ещё раньше. Наши гвардейцы сражались смело и решительно, как способны только люди, защищающие свою родину, свой дом, Свои жилища, за дверями которых искали убежище их дети. Наши люди обратили кипаханцев в бегство. Рявкнул Дэсмонт, спрыгнув вниз через несколько ступеней. Он попытался достать до колеи, но её воины оттеснили его. Нет, крикнула я. Десмонд, нет, назад в укрытие. Что-то не так. Я достаточно хорошо знала Аларика, чтобы понимать, киппаханцы никогда не станут отступать так быстро и безговорочно. В меня едва не попала горящая стрела. Я присела, спрятавшись за ограждением, и бросила взгляд на северо-запад, откуда доносились какие-то звуки. А потом я увидела. «Демы!» крикнула я. «Демы идут!" Они надвигались со стороны вершины Валариана, как тёмная волна, как чёрная вода, которая переливалась через стены замка. Скрежет когтей по камня заполнил улицы. Их тявканье и хрип прокатились перед ними, превращая страх мирных жителей во всепоглощающую панику. Неудивительно, если считать и мелких тварей, их были сотни. Как мы могли поверить, что обратили киппаханцев в бегство? Они бежали не от нас, Они освобождали место для своих сообщников. Я взмахнула кинжалом, удлиняя хлёсткие нити магии, чтобы они доставали дальше. Магическая плеть ударила по земле между Десмондом и двумя воинами, которые собирались его атаковать. На каменной мостовой осталась трещина, и киппаханцы отскочили назад. У меня не было времени на надежду. Да уже добрались до площади перед замком. Фемаршал небрежным движением скинула кулак, и её солдаты вступили в бой. Стратегическая схватка за территории и признание превращалась в битву насмерть. Ещё призывая магию кинжала, я увидела, как гибнут первые гвардейцы. Оружие воинов в дымах оказалось сильнее, а если нет, твари брали числом. Кадис приказал нашим войскам собраться и защищать вход в замок. Они с Десмондом стояли рядом и поражали своими острыми как ветер клинками всех, кто приближался. Но даже одной бреши будет достаточно, чтобы наша защита рухнула. Площадь погрузилась в хаос. Повсюду были демы, множество мелких и юрких, но были и крупные, мускулистые способные отбиться одновременно от трёх вооружённых мужчин. Почти все лошади наших гвардейцев оказались бесполезны, потому что появление неведомых существ повергало их в панику. Горящие стрелы летели с улиц. Киппаханцы, может быть, и отступили, но это не означало, что они стали сговорчивее. Магия моего кинжала позволяла одолеть отдельных атакующих, рассекая их тела, как горячий нож масла. Однако в толпе я не могла в полной мере задействовать его силу, не рискуя убить наших людей. Врагов было слишком много, их подавляющее превосходство не оставляло нам шанса и заставляло постепенно отступать. Все больше и больше противников добирались до крыльца, но едва я сосредоточилась на том, чтобы защитить Кадиза и Дэсмена магической завесой, демоны внезапно набросились на нас с боков, взобрались по стенам и появились прямо среди нас. Я обернулась к одной из тварей, уничтожила ничто её, но тут же увидела, что надвигается ещё одна катастрофа. Небо за замком окрасилось чёрным от дыма горящих кузнец, но свет заслонял не только он. Стены замка и серветные покрылись чёрной сетью. "Где крикнула я. "Они лезут внутрь!" За волорян рик на Удсмонт. Внутри, наверное, остались лишь те, кто нуждался в защите: старики, дети и слуги, большинство из которых ни разу в жизни не держали в руках оружие. Словно пауки, тонколапые существа карабкались по стенам, они царапали окна, выбивали камни из стен и разбивали стёкла. Я сбила нескольких со стены магической плетью, но кое-кто забрался уже слишком высоко. И я не смогла до них достать. Окна разбивались, на нас посыпались осколки. "Удерживайте крыльцо!" крикнула я Десмонду и снова бросилась к стене. Оттуда мне удалось достать ещё одного демона, который сумел разбить окно и уже наполовину забраться внутрь. Магия рассекла его тело посередине, и нижняя половина с мерзким звуком приземлилась между мной и Кадизом который, кажется, не обратил внимания ни на труп, ни на кровь, забрызгавшую ему лицо, выпуская из арбалета одну стрелу за другой. Каждая попадала в цель. Я снова повернулась к стенам, но магия моего кинжала больше не доставала атакующих. В какой-то момент я не могла думать больше ни о чем, кроме невинных людей, которые считали, что в замке будут в безопасности. Я должна была им помочь. Никто, кроме меня, был на это не способен. На мгновение я закрыла глаза, надеясь, что друзья прикроют меня. Я призвала свою магию, увидела, как она мерцает вокруг, и сплела её с магией кинжала, с магией моей матери. Они усиливали друг друга, словно только в единении могли проявиться в полной мощи и расстояние, на котором я могла нанести удар, значительно увеличилось. Я сбивала со стены замка одного дыма за другим, но это не сильно улучшало ситуацию. На площади оставалось меньше и меньше наших людей, но мои возможности были небезграничны. По лицу скользнуло одновременно что-то холодное и тёплое, настойчивое и всё же нежное, требовательное и умоляющее. Это были ветроными, прежде всего лассы и мюр. Что нам делать? прошептала я, обращаясь к самой себе, к своей магии, которая бушевала вокруг меня, к ветрам. И я услышала их ответ. Я взялась за кинжал обеими руками, впитывая всю его магию, вбирая её в себя, а затем выпустила её вместе с выдохом. Отправила ее на поле битвы и безмолвно попросила сделать всё правильно. Дэмы падали на землю. Вражеские солдаты спотыкаясь отступали, атаки промахивались мимо цели, приёмы оказывались на секунду медленнее, чем нужно, так что мирадемы наших гвардейцев получали столь необходимое преимущество. Однако моей магии хватило лишь ненадолго. И в следующий миг демы и их солдаты снова атаковали в полную силу. Огненные стрелы свистели у нас над головами. За ними последовали мешки со смолой, которые поджигали стены замка Исретная. В воздухе повис густой дым и запах пота, крови и горелой плоти. Я попыталась еще раз соединить магию моей матери со своей собственной, но она была уже слабее. Со стены я смотрела на резню на площади. Я больше не видела Ера, но зато внезапно различила другую знакомую фигуру. Пимаршал шагала посреди битвы, как королева среди своих подданных, пристально глядя на что-то, чего я в суматохе ещё не могла разглядеть. И тут я увидела на крыльце Кадиза, который смотрел в ту же сторону, и моё сердце пропустило удар. Фи маршал направлялась прямо к Десмонду. Он оказался посреди площади, взявшись в дуэль на мечах с одетым в кожаные и металлические доспехи воином. Он отделился от нашей линии защиты у подножия крыльца. Гвардеец прикрывал его со спины, но в этот момент его поразила стрела, и он безучно рухнул на землю. Фи маршал смотрела Дэсмонду в спину, и хотя Кадис выкрикнул предупреждение, Мне стало ясно, что друг его не услышит. Я снова отправила мощную волну магии над полем битвы. Дэмы скрючились, несколько солдат выронили оружие, но в этот раз влияние волшебства было еще короче. Мои силы были на исходе. Я обхватила рукоять кинжала обеими руками и снова позволила магии засиять вокруг клинка. Фимаршл уже почти добралась до Десмонда, Она небрежно держала меч на отлёте, и на её лице проглядывала улыбка, словно она собиралась исполнить то, о чём давно мечтала. Возможно, это и правда было так. Она не знала Десмонда. Он был ей совершенно безразличен. Но когда-то, в давние времена какой-то немец проклял Сану Фелис, и столетия она взращивала в себе месть. Теперь она могла осуществить её. Одним ударом лишить наимею лидера, обрушив страну в хаос. Именно этого она и хотела. Хаоса, который она сможет перестроить по собственному разумению. Я выждала мгновение, когда у меня появилось достаточно необходимого пространства, а затем не секунды, взмахнула кинжалом над головой, чтобы плеть протянулась через всю площадь. Магия нашла свою цель. Вот только за мгновение до того, как плеть обвила её плечо, Фимаршал увидела, что происходит. Она обожгла меня взглядом. К моему ужасу её улыбка стала ещё шире. Мою руку болезненно дёрнуло, когда магия коснулась тела Фимаршала. Кинжал будто со всей силы врезался в неподатливый камень, едва не выскользнув из моей руки пальцы стиснули рукоять, сведённые болезненной судорогой. На лице фемаршала я тоже увидела муку. Я задела руку, в которой она держала меч. Магия обвела её предплечье словно кандалы, и она выронила оружие. Несмотря на шум, я расслышала ляск. В следующий момент она распрямилась, протянула руку и ухватилась за магию, как за верёвку. С криком она потянула за плеть. Весь мой страх, смелости и воля позволили удержаться на ногах и не выронить кинжал. Она хочет получить его, но она никогда его не получит. Она сдёрнула меня с места на стене, и я рухнула на землю с трёх метров, приземлившись между стеной замка, боковой стенкой крыльца и хаосом на площади. На меня тут же бросился демон размером с человека, с похожей на кошачью мордой. Фимаршл тянула за магию. Благодаря этой связи я ощущала ее боль и беспредельную ненависть, так отчетливо, будто она кричала мне в лицо. На то, чтобы удержать кинжал, уходили все силы, но одновременно с этим мне удалось другой рукой дотянуться до Мирадема, чтобы защититься от демо-кота. Длинными острыми когтями тварь ударила мне в лицо. Я уклонилась, но он всё же задел шею и разодрал одежду. В следующий момент меня охватило странное чувство беззащитности, но не было времени размышлять об этом. Чтобы уклониться от следующей атаки, мне пришлось упасть на землю. Ещё один рывок магии кинжала протащил меня на животе по мостовой. Что бы ни происходило, нельзя было выпускать кинжал. Мысль о том, что Фемаршал может воспользоваться его магией, придала мне достаточно сил. Я снова перекатилась на бок, когда Дэмкот прыгнул на меня, слишком медленно. Пока я ещё собирала волшебство, чтобы вырвать его из рук Фемаршала, отвратительная тварь наступила на меня своим тяжёлым сапогом, так что перехватило дыхание. Я скрючилась, А ещё один рывок магии кинжала подтащил меня вперёд, заставив перевернуться на живот. Дэмкот присел надо мной, растопырив когти и упираясь коленом между лопаток. Глубоко внутри бушевала магия моей прародительницы, магия ночного неба. Дать ей волю было бы легко, намного легче, чем удержать. Вот только что я выпущу на волю Для волшебницы мои друзья ничего не значили. Она лишь хотела исполнить своё предназначение и разрушить Альсияна Дере, чего бы это ни стоило. Даже если для этого нужно будет принести в жертву всю Немею. Натяжение магии ослабло, и я смелилась поднять голову, но увидела лишь медленно приближающиеся ноги Феймаршала. Дэмкот обхватил мою голову сзади, приподнял её, зашипев мне в затылок: и со всей силы ударила землю я увидела ночное небо темное и звёздное